«Что за времена настали теперь?» «Что за время было тогда?» Вдруг Донато окликнул меня. «Лину!» Альфонсо тоже махнул мне, приглашая подойти. Я пересилила себя и приблизилась к ним. Донато начал расхваливать меня в чудовищно высокопарных выражениях. «Великая женщина! Умница, отличница, писательница, которой нет равных в целом мире».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 нечего об этом думать успокаивала я себя пока нино рассуждала об отце. никак не уймется а с возрастом делается только хуже